да зайчонок я твой па ответил Мейдок и посмотрев поверх маленькой головки чуть не расплакался от благодарности которую выражали прекрасные глаза уин па придет спросила аверел да повернется успокоил он ее аверел обвела ручонками его шею и обняла со всей своей детской силой потом спустившись с колен принца побежала обратно к мар и они вместе покинули зал благодарю тебя просто сказала уин мужу не стыди меня больше тихо проговорил он разве ее отец эдвин этельхарт не принял всем сердцем моего сына Из-за своей гордости я медлил, но сейчас в присутствии наших семей я говорю, что признаю аверел своей дочерью. Я дам ей приданно и буду относиться так же, как к своим собственным детям. Месяц освещал их путь, когда они выехали из Гарнака. Я не смотрела им вслед. Шесть лошадей вырисовывались на вершине холма. Дьюи настоял на том, чтобы поехать. Ни Уин, ни Энит никак не могли отговорить его. — Ему уже четырнадцать. Давно пора набираться боевого опыта, — согласился Рис. — Как вы думаете, сможет он защитить Гарнак в случае нападения, если у него нет военного опыта? — Но у него также нет наследника, — возражала Уин. — Не думаю, что будет битва. Успокоил ее страхи Рис. Брайс не тот человек, который может рассчитывать на преданность своих людей. Если что и будет, то лишь небольшая стычка. Мы поставим парня в тыл, чтобы он мог наблюдать и учиться. Успокаивал ее лорд из Сандбрайда, а сам подмигнул Дьюи, который улыбнулся ему в ответ в восторге от заговора. Когда наступило утро. Они остановились в уединенной пещере у ручья, по очереди дежуря и поддерживая небольшой костер. Дьюи поймал днем в ловушку зайца и, ободрав, его сварил. Он был жестким и имел особый запах, но они съели его с аппетитом. Погода оставалась хорошей. Ночью они двинулись в путь. — Нам повезло, — прогремел Рис. Я уже подумал, что дождь, зарядивший прошлой ночью, не кончится. Нет, ничего хуже, как ехать в дождь, если не в снег. — Где мы встретим нашу армию? — спросила его Уин. Они будут прятаться в лесу недалеко от Кей и ждать нас. Им придется быть осторожными, чтобы их не обнаружили. — Неожиданность! Вот ключ к нашей победе! — объяснил Рис. Когда враг застигнут врасплох, он теряет способность действовать умно или следуя своей интуиции. В большинстве случаев страх движет им, побуждая на неверные решения. — Рис — блестящий тактик, — с гордостью сказала Неста. Лорд Сандбрайда улыбнулся вполне довольной оценкой своих способностей его любимой женой. — Когда пойдешь в замок, Уин, не бойся. Мы немедленно овладеем мостом, а ты предложишь амнистию воинам в замке. — Если мы хотим застать Брайса врасплох, почему мы не можем овладеть сразу всем замком? — спросила Уин. — Ты, кажется, так уверен, что они окажут нам небольшое сопротивление? — Все верно, — ответил Рис но мы не знаем, где твой сын, Уин. Хотя мы в силах захватить замок, но где гарантия, что сможем взять в плен Брайса в первом штурме? Если он не будет в наших руках, твоему сыну угрожает опасность. Лучше придерживаться первоначального плана. Поверь мне, никто не может быть удивлен больше, чем хозяин Кей увидя тебя, царственно гордый, входящий в зал, требующий своего сына. Он усмехнулся. — Господи, как бы мне хотелось это увидеть! Уин ехала молча, вспоминая тот день, когда она видела Брайса и Скей. Сейчас у нее за спиной будет армия, и она будет бороться за своего сына. Она теперь умнее, чем... Четыре года назад. На этот раз Брайсу не одержать над ней победу. Еще одна утренняя заря еще один яркий день. Они разбили лагерь в лесной чаще, не разжигая костер. Несмотря на густой лес, их можно было обнаружить по поднимающемуся вверх дыму костра. Смирившись со своей участью, Они подкрепились холодными ячменными лепешками с толстыми ломтями гарнокского сыра, сладкими хрустящими яблоками и запили добрым вином, которое согрело их перед сном. Сегодня Неста и Уин будут в первый раз нести караул. Женщины сами настояли на этом. Мейдек сказал, что у тебя два сына, расскажи мне о них. На кого они похожи, на тебя или Риза? Младший Тристан — вылитый рис. Он шумный, загиристый. Что касается дафида он похож на нас обоих, хотя у него, так же, как у меня, каштановые волосы. Он умный, как рис, но более вдумчивый. Сандбрайт не пострадает, когда Даффид унаследует его. Пендрагон Я дам тристану, потому что он будет постоянно горячиться под властью старшего брата. Но расскажи мне о своем Арвеле. Уин улыбнулась он копия отца. Спокойный мальчик, постоянно наблюдающий и слушающий, он и Даффид будут хорошими товарищами друг для друга. Помню, мама говорила, что Мейдок был таким же в детстве. Он совершенно не был похож на горячего Брайса. Мейдок подумает, прежде чем сделать что-то, а Брайс же просто действует, не думая о последствиях. — Вот это и пугает меня, — сказала Уин. — Что Брайс будет действовать. Зачем ему понадобился мой сын? Неста покачала головой, — Только в извращенном мозгу Брайса можно найти ответ, дорогая Уин. Погода благоприятствовала им. Они ехали в холодной, ясной ночи. Луна пребывала и своим светом серебрила ландшафт. Они медленно продвигались вперед, приближаясь к замку Кей. Уин поплотнее завернулась в свою накидку с капюшоном подбитым мехом. Резкий ветер сёк лицо. Пальцы окоченели в меховых рукавицах из кожи козленка. Согреюсь ли я когда-нибудь? думала Уин. Как ей хотелось сочутиться в хорошо протопленном зале у пылающего очага и отогреть руки и ноги. Они ехали несколько дней, Пока наконец однажды ночью в пути, Мейдок не объявил: До зари мы доедем до Кей. Меган уже должна быть там. У тебя будет достаточно времени, дорогая, чтобы переодеться. Уин устало кивнула. Не могли бы мы день передохнуть? Я так устала. Горячая еда вернет вам силы, моя госпожа. Вступил в разговор Эйнион и, протянув руку, похлопал ее по плечу. Он прав, сказал Мейдок. Мы не смеем задерживаться больше, чем нужно под носом у Брайса, иначе потеряем наше преимущество перед ним, Уин. Горячая еда, вздохнула Уин. Как ты думаешь, это будет тушеная оленина или барашек? Если съешь много, Захочешь спать? Тебе, Уин, надо отдохнуть ровно столько, чтобы восстановить твои силы, советовал Рис. Неста бросила на Уин сочувствующий взгляд. Она устала, так же, как и ее подруга, но ей, по крайней мере, не надо было идти в замок и бросать вызов Брайсу. Неужели ты не устал? Рис, спросила Уин. Нет. С каждым шагом, приближающим меня к Эй, я ощущаю прилив сил. Битва или сама мысль о ней возбуждает меня. Я люблю это. Битва волнует меня, будоражит мне кровь и заставляет бешено биться мое сердце. Я ощущаю полноту жизни, как никогда. «Бедный Рис!» — рассмеялась Неста. «У него было так мало волнующих минут!» после нашей свадьбы, кроме тех, которые он переживал в нашей постели. Разве не так, мой господин? Я не позволю ему больше играть войну с другими мелкими лордиками, если, конечно, на нас не нападут. Рис усмехнулся. — Ты, моя дорогая госпожа, предложила мне взамен множество приятных и бесконечных восторгов. Тем не менее должен признать что с нетерпением жду этого рискованного предприятия. Не доставит наслаждение убить Брайса, потому что никто другой не заслуживает быть убитым. — При твоем умении владеть оружием я не сомневаюсь в этом, — сказала Неста. Но с моего брата Брайса. То, что ему недостает в ловкости, он восполняет хитростью. Не ошибись, полагая, что он благородного происхождения и будет вести себя по рыцарски. Загнанный в угол, он постарается одержать победу честным или грязным путем. Ему все равно каким. Не давай ему пощады. Меня беспокоит, что ты взял на себя роль палача Брайса, произнес Мейдок. Чувствую, это должен сделать. Я. Yeah. Нет. Смерть Брайса не должна лечь у твоего порога, и тебе не следует пачкать руки его кровью, Мэйдок Пауиса. Боюсь, это позволит твоему брату одержать окончательную победу над тобой. Мы не дадим ему такой возможности, он умрет, зная, что окончательно проиграл, что его семья восторжествовала над ним. Нет, он не должен одержать победы.